Он в памяти иль грезит, И почему ему на ум Все мысль о море лезет, Когда сквозь синий на окне Не видно света Божья, Безвыходность тоски Вдвойне с пустыней море схожа. Она была так дорога Ему чертой любою, Как морю близки берега Всей линией прибоя. Как затопляют камыши Волненье после шторма, Ушли на дно его души Ее черты и формы.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 когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет. Восемнадцатая рождественская звезда. Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма.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 Растущая зарева рдела над ней, и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малорослей другого, шажками спускались с горы, и странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после».